Глава первая. Я лежала в когтях Сейра Рональда, который уносил меня далеко от замка мужчины, так и не ставшего моей судьбой, и плакала. Какая же я дура! Поверить в этом мире кому-то, поверить даже не словам, а всего лишь редким намекам. Эверин всего лишь развлечься хотел, не переставая хранить верность своей мире. А я губы развесила. Влюбилась, как девчонка. Ветер уносил мои слезы, и никому не было до них дела. А я старалась забыть, как сбежала из замка. Прямо так, в чем была, не забирая ничего из вещей. Сигнальная система не дала бы Сейру Рональду забрать меня. Поэтому я просто вышла из ворот замка и пошла вниз по отвесной горной дороге, Благо, ее еще не до конца размыла дождями, куда глаза глядят. Я шла до тех пор, пока не заболели ноги и уже не было сил идти. Хотела уже упасть на холодные камни, когда увидела тень в небе. Сей Рональд приземлился молча. Ничего не спросил, только тяжело вздохнул, когда я напомнила про обещание. Наверное, он сам был не рад, что во все это ввязался. «Ничего, у нас еще все получится. Впереди еще целая жизнь, хоть и в этом дурацком мире». Я лежала и рассматривала небо и облака. И сейчас мне было ни капли не страшно, как во время первого полета с Ксаврином. В конце концов, ну, упаду, ну, разобьюсь. Все это казалось абсолютно неважным. Все отошло на второй план. Я устала быть чьей-то игрушкой, чей-то риис или служанкой. Все, пора брать свою жизнь в собственные руки. И, кажется, на этой невеселой ноте я задремала, потому что открыла глаза уже когда вокруг был белый день, а синий дракон по-прежнему летел, не разжимая когтей. Я чувствовала себя усталой и разбитой, а от голода кружилась голова. Вот так и умру прямо здесь, в воздухе, А сейр Рональд донесет до места мой хладный труп. Мне вдруг вспомнился стих Гумилева, который так замечательно спела Хеловиса. «Так вот, там невольницы змея умирали в пути, и их тела падали в море». Я невольно улыбнулась сквозь слезы. «Нет, все-таки умирать в мои планы не входило. Интересно, как дать знать сейру Рональду, что я дико хочу есть?» И не только и есть. Но дракон, видимо, и сам устал. А может, услышал мои мысли. Зная местную магию, я уже ничему не удивляюсь. И начал снижаться. Я закрыла глаза, но сей Рональд аккуратно положил меня на полянку посреди какого-то дикого леса. И через несколько минут обернулся сам. «Ну что, устала?» Я с трудом посмотрела на него. «Надеюсь...» По мне не видно, что я плакала. Хотя, какая к драконам разница?» Сей Рональд улыбался, как мне показалось, сочувственно. «Тут в нескольких минутах ходьбы должна быть деревня. Пойду попрошу еды». «Ты уверен, что тебе дадут?» хмыкнула я. «Я бы, будь я жителем деревушки где-то возле глухого леса, не спешила бы кормить и привечать непонятно откуда взявшихся путников». «Мне дадут», — усмехнулся он и указал пальцем на свой мундир. «Ну да, я же забыла. Он при исполнении». Я зевнула. От голода накатывала слабость и хотелось спать. Видимо, выглядела я совсем неважно. Подняла голову, надо мной стоял сей Рональд. Он посерьезнел и не улыбался уже. «Потерпи немного, сейчас принесу еды». Я кивнула. Меня знобило. Несмотря на согревающую магию, мне все равно было холодно. «Наверное, я заболею», – отстраненно подумала я. «Интересно, есть у них тут врачи или лекари, или хоть кто-нибудь? Или они просто превращаются в драконов и регенерируют свой насморк, и все окей? А что, хорошая идея!» Я улыбнулась, стараясь держать слезы, которые упорно никак не хотели заканчиваться. Я обхватила себя плечами и привалилась к какому-то дереву. «Кажется, скоро пойдет дождь». Не прошло и получаса, как Сей Рональд вернулся с едой, причем горячей. Посмотрел меня, невесело хмыкнул и протянул мне еду. Мы молча поели. «Никогда не пробовала таких вкусных мясных пирожков и горячего чая. Ммм, я даже почувствовала, как оживаю». «Ну, так что у вас там стряслось, Джулия? Когда я последний раз видел вас, вы прекрасно общались с генералом». «Прекрасно, да не так, как хотелось бы». Я покачала головой, уплетая пирожок. «И я не хочу об этом говорить». «Ну, как хотите», — он улыбнулся мне а через несколько минут вкратчиво произнес. «И вы даже не спросите, куда мы летим и где находимся? Так сильно доверяете мне?» На мгновение в его глазах мелькнула синева, но я так сильно устала, что сил раздумывать над этим у меня не было абсолютно никаких. «Я устала бояться». Я подняла голову и посмотрела сейру Рональду в глаза. «Вряд ли это можно назвать доверием» но за неимением, как говорится. «Вы просто прелесть, Джулия», — хмыкнул он. «И вообще, что это мы все с титулами да с титулами? Зовите меня просто Рональдом». «Хорошо», — я кивнула и зевнула одновременно. Меня снова начало знобить. Рональд внимательно посмотрел на меня. «Вот только не вздумай заболеть!» «Постараюсь», — хмыкнула я. «А нам еще долго лететь?» «Нет, мы уже почти у цели, но я не уверен, что там меня ждут». «Это как это? Чего-чего, а быть нежданной и нелюбимой снова мне не очень-то хотелось?» «Я давно там не появлялся, а если честно сказать, был в первый и последний раз, потому как, сама понимаешь, исследования просто не на ком было проводить». Рональд был предельно откровенен. Нет, я, конечно, это ценила, но его откровенность меня пугала. Поехали туда, не знаю куда. А где я там буду жить? А что есть? Все-таки, будучи Риис, и ела я, и одевалась вполне себе неплохо. И одевалась бы дальше, нашептывал мне внутренний голос. «А ну, брысь отсюда!» шикнула я на него. Я не забыла Эверина но думать о нем не хотела. не думать, не вспоминать. Его больше не будет в моей жизни. Никогда. Жаль только у Шастика. Но ничего, думаю, он не умрет без меня. Да и Миврис в конце концов нужен защитник. Все-таки я привязалась к девочке. Вздохнула. Да ты витаешь в каких-то своих мыслях. Далеко отсюда, улыбнулся Рональд. Каким-то образом я понимала, что это маска. и за образом ироничного и веселого сердцееда прятался совсем другой человек. Какой? Если честно, у меня не было ни малейшего желания узнавать. Хватит с меня мужчин. Как раз я максимально приземленно Думаю о том, где я буду жить и чем питаться. За это не беспокойся. Рональд встал убирая остатки нашего обеда. «Если у тебя получится поделиться магией, а я больше чем уверен, что получится, все-таки некие энтузиасты испытывали эту возможность, скажем, на себе, хотя, конечно, они обычные одаренные драконы, но тем не менее. Так вот, если у тебя это получится, то за каждый твой кусочек силы будут вполне прилично платить». Ну, а на первое время, думаю, выдадут и жилье, и еду». «А?» – я замялась. Вдруг Синий что-то себе придумает. «Хотя какая мне в сущности разница? Как я буду связываться с тобой? Куплю тебе коммуникатор, да и все. Тем более, что наш магический договор скоро исчезнет. Магия посчитает его исполненным». Я кивнула. «Ну да, логично». Но ведь с Северином-то я по-прежнему связана. То есть, если захочет, он сможет найти меня и вернуть себе по праву». От этой мысли меня прошиб холодный пот. И как я сразу об этом не подумала. Прикрыла глаза, и вот она, родимая, черная серебром нить, уходящая куда-то далеко-далеко, к моему супругу стала быть, или хозяину. Я так и не выучила эти титулы. Рональд словно проследил за ходом моих мыслей. В принципе, он законник, ему положено. И все-таки его догадки иногда пугали. Джулия, тебе бы надо как-то решить, что делать с оковами Иначе Эверин быстро тут разнесет все к драконьим предкам. И не объясни же, что сам виноват. Он ухмыльнулся. А что я могу с ними сделать? «Я бы рада, как говорится, но не умею». Рональд пристально посмотрел на меня, потом вздохнул. «Есть у меня одна мысль, но это тоже неофициальная разработка. Если повезет и Смайс будет на месте, то там разберемся». «Кто такой Смайс?» «Ученый один, энтузиаст. И много у него разработок?» «На жизнь хватает», — усмехнулся Рональд. А я вспомнила, что желтые драконы – ученые, энтузиасты. Сразу представился этакий безумный доктор в белом халате и с мензуркой в руках. Интересно, совпадут ли мои представления с реальностью? Я заставляла себя думать о чем угодно, только не о прошлом. Прошлое прошло, и дороги назад нет. «Ну что, полетели?» – предложил мне Рональд. «Только не засыпай, пожалуйста, мы почти у цели». «Да уж, будет неудобно заявиться в гости в полусонном виде. Интересно, Синий хотя бы сообщил о том, что прилетит, или не ждут, это означает совсем, даже не знают, что мы скоро прибудем». Мысли путались, меня бросало то в жар, то в холод. Перед глазами почему-то стояло лицо Эверина, и моя хваленая жизнерадостность начала мне изменять. В этом мире слишком много всего такого, о чем лучше даже не знать. Возможно, все еще не так плохо, и мне еще повезло. Вздохнув, я дала добро Рональду на полет и уже привычно улеглась на траву, ожидая, пока синее лапище поднимет меня в воздух. Кажется, я все-таки задремала, потому что пришла в себя, когда Рональд... Резко меня встряхнул. Наверное, для того, чтобы я проснулась. Я открыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд. Перед глазами все плыло. Да, совсем плохо. Это единственное, что я могла сейчас сказать. «Джулия! Джулия, ты меня слышишь?» Как сквозь вату доносился до меня голос Рональда. Я с трудом перевела взгляд на него. «Что такое?» – прохрипела я. «Как это что такое?» – он выглядел действительно обеспокоенным. «Мы уже полчаса как прилетели и на месте, а я не могу тебя добудиться. Вставай, тут буквально сделать пару шагов». Он помог мне подняться. Перед глазами заплясал разноцветный мир. Словно мое зрение теперь без всякого усилия стало магическим. А может быть и стало. Кто его знает? Я тяжело облокотилась на Рональда и буквально проползла эти пару шагов. Кажется, кто-то открыл дверь, и мы куда-то вошли. Магическое тепло закончилось, и меня знабило теперь так, что зуб на зуб не попадал. Кто-то, чьего лица я разглядеть никак не могла, потому как все перед глазами расплывалось, сочувственно цукнул языком, глядя на меня и помог Рональду отвезти меня куда-то, а потом и уложить. Блаженство, тепло, мягко, то, что надо. Кажется, по своим мыслям на этот день я превратилась в кошку. Кроме тепла и сна, меня перестало что-либо интересовать. Я свернулась в клубочек на кровати и тут же уснула, просыпаясь от каких-то неясных шорохов, звуков, скрипов. Кажется даже, что меня ощупали, трогали и переворачивали. Но в моем измученном теле не было от этого никакого отклика. Я даже руку не могла поднять. В следующий раз я очнулась от разговора. Говорил Рональд и еще один неизвестный мужчина. Что с ней? Сильное истощение и банальная простуда. Вот, посмотрите, магические потоки горят ровно. Но еще, скажу по-честному... «Вот эта вот нить тянет из нее все силы. Слишком большое расстояние». И он коснулся рукой моего запястья там, откуда тянулась нить к эверину «И что делать?» Рональд задавал вопросы четко, резко, как и положено настоящему служителю закона и порядка. Настоящий полицейский прям. «Хотя нет, я мысленно всегда считала его кем-то вроде сыщика». Эдакий местный Шерлок Холмс, у меня еще хватило сил на такие мысли. Но доктор что-то бубнил так сладко, что его ответ снова ввел меня в дрему. Я услышала только что-то про полный покой и успела возмутиться местным средневековым методом лечения. «Мне нужно жаропонижающее и обильное питье», но разум сам собой соскользнул в сон. Сколько еще раз я просыпалась, сказать не могла. Все последующие дни слились для меня в череду одинаковых действий. Поспать, что-то выпить из того, что мне дают, запихнуть какую-то еду в себя и снова поспать. Сколько я так провалялась, даже понятия не имела. Я словно выпала из времени. Кажется, я никогда так раньше не болела и вполне себе осознавала, что это все... Может, закончится для меня плачевно, но почему-то я не боялась, да вообще ничего не испытывала. Наверное, Рональд или доктор применили ко мне магию. Но чем бы оно ни было, в один прекрасный день моя болезнь наконец-то закончилась. Я открыла глаза и осознала, что лежу на кровати, а рядом со мной на стуле кто-то сидит. Как только я пошевельнулась, он повернулся ко мне, и я едва не закричала. Настолько необычен был человек. Лицо его все было покрыто шрамами, словно сетка из шрамов, а вместо левого глаза была такая повязка, как у пиратов. Только взамен веселого Роджера на ней красовался искусственный, но вполне себе живой глаз, напомнивший почему-то мне бинокль. И волосы у этого странного мужчины были, прямо скажем, запоминающиеся, ярко-желтого, цеплячьего цвета и торчали в разные стороны. Чем-то неуловимо этот мужчина напомнил мне чокнутого ученого из культовых фильмов девяностых годов. Так что если бы я не лежала, то обязательно села или легла, а еще лучше бы отползла в сторону. И желательно так, чтобы меня этот человек не нашел. Но кто бы он ни был, он вполне дружелюбно мне улыбнулся. «О, Северин Джулия, вы очнулись. Очень приятно». И он подмигнул мне своим единственным живым глазом. Голос у него был приятный, и я только тогда разглядела, что мужчина еще вполне себе молод. «Добрый день», кивнула я. «А вы кто?» «Позвольте представиться». Он встал с кресла и картинно взмахнул несуществующей шляпой. «Руберт Смайс!» «Тот самый ученый, о котором говорил Рональд». «Так-так». «Очень приятно», — кивнула я ему. «А где сей Рональд?» «К сожалению, его нет». «Как это?» «К тому, что я останусь одна непонятно где, и я не была готова». «А куда же он делся?» «Улетел» и просил передать, что обязательно вернется, как только вы придете в себя. Вот так новость. Интересно, и сколько я болела? А сколько я болела? Осторожно спросила я. Неделю. Что? Вот это вот полубессознательное состояние длилось неделю? Да, хорошо же меня срубило. Да-да, Серую Рональду надо было срочно возвращаться на работу. Ну вы не бойтесь, я свяжусь с ним, как только смогу. А что, есть какие-то проблемы? Кажется, передатчик накрылся. Не ловит магические искажения, но все поправимо. Вот Беркли вернется и починим. Так, моя жизнь становилась все интереснее и разнообразнее. Я даже усмехнулась про себя. И в то же время Смайс, когда я присмотрелась к нему, перестал меня пугать. Все-таки мне всегда внушали симпатию сумасшедшие ученые, которые в восторге от того, чем занимаются. «А кто такой Беркли? И что мне пока делать?» – спросила я, осматриваясь по сторонам. Я лежала на массивной деревянной кровати, стоявшей прямо возле окна, закрытого, правда, ставнями. Небольшие уютные светильники на стенах, деревянные панели, добротная, но явно очень старая мебель обстановка была беднее чем в замке эверина но это и к лучшему ничего не будет напоминать о прошлом перед глазами сразу встал образ дракона да ни одного а с малышкой меиврис на руках я сжала губы так прошлое оставим в прошлом и все таки глаза предательски защипало как они там а дарги почему то у меня было такое противное ощущение что я все сделала не так, хотя вроде бы это меня предали, а не я. Смайс в это время что-то говорил. Я с усилием подняла голову и вслушалась. Беркли, это мой ученик и бессменный помощник. На днях должен вернуться из города. Тогда и приступим к эксперименту. И смайс с предвкушением потер руки. Как-то не очень меня выдаушевил этот жест. «Эксперименты — это, как правило, что-то такое не совсем проверенное. А пока можешь походить здесь везде. Сегодня еще доктор Лайсар должен зайти». «Э-э-э...» — -э", медленно начала я. «Рональд уверял меня, что ваши эксперименты уже проверены и безопасны». «Проверены, но пока только мной. И вот что скажу. Это ужасно неприятно, но не смертельно. И даже не больно». И он усмехнулся и пригладил пятерней волосы. И почему-то мне сразу стало как-то поспокойнее. Может быть, потому что это первый человек, а точнее дракон в этом мире, который не проявил ко мне никакой свой личный интерес и не стал в первые же минуты общения со мной требовать от меня одаренных драконят. Хотя, с другой стороны, если у него получится, то есть возможность поставить задачу силы на поток И освободить попаданок в этот мир от таких почетных обязанностей навсегда. А что? Юля и освободительное движение попаданок. Как звучит-то? Как будто очередной том приключения очередного волшебника. Я усмехнулась своим мыслям и медленно села на кровати. Некогда прохлаждаться. Меня ждут великие дела».